26 августа первого года миссии. Суббота. Пристань дома на холме. С самого утра Сергей Петрович погнал темп, как лошадь, завидевшая близкий финиш, но посчитав на пальцах, понял, что по всем раскладам большая часть лизиной бригады временно остаётся неудел. Всё, что можно было сложить из сердца, уже сложено. А до того момента, когда поступит жжённый кирпич на очаги каны и кана и домовые трубы семейного общежития, было ещё целых 12 дней. Перед мужчиной во весь рост встал призрак бани, остро необходимой всему клану. 120 жжёных кирпичей на цоколь у него должно было остаться от домовой трубы сушилки. Требовалось найти ещё примерно столько же осирец и дерево вообще пока не дефицит. Когда Антон Игоревич привёз сегодняшнюю партию жжённого кирпича для дымовой трубы, ему была вкратце изложена сложившаяся ситуация. В то время, пока девочки Лиза и полуафриканки занимались разгрузкой. Значит так, Петрович, сказал тот. Баня это очень хорошо. Теперь скажи, что требуется от меня? От тебя требуется 6 дырок в земле буровым станком. И 120 штук жжённого кирпича завтра утром. Услышав про кирпич, диалог поморщился. Завтрашняя партия должна была целиком уйти на облицовку печи для обжига известняка. Но баня для русского человека дело святое, и уж 120 кирпичей следовало на него пожертвовать, тем более, что после этого до самого 6 сентября Петрович не должен был получить ни кирпичика. и он кивнул. «Хорошо, Петрович, считай, что кирпич уже у тебя здесь. Где сверлить?» «Вон там!» – махнул тот в сторону узкой площадки между торцом общежития и опушкой леса. «А поместится?» «А чему там помещаться? Три с половиной метра в ширину и пять с половиной в длину. Из них два метра предбанник с топкой. Остальное, собственно, парилка. Баня-то маленькая, Кровли и та будет в один скат. «В наших условиях даже маленькая баня – это невероятная роскошь», – пробормотал бородач. «Ладно, чего тут два часа рисовать? Зови своих баб, пусть тащат буровой станок. Сам бери рулетку и идем сверлить». Пока он в указанных местах с помощью полуафриканок сверлил отверстия под опорные столбы, Петрович пошел туда, где собрались девочки Лизы. Дымовая труба сушилки требовала особого обхождения. Показав схему выкладки и чередования кирпичей в рядах, он вручил молодой бригадирше отвес, поручив строго контролировать вертикальность трубы, а то без дополнительных опор всё к чёртовой матери завалится. Потом, уцепив Валеру, он отправился на склад брёвен. Требовались колоды под выпиливание шести опорных столбов. 2 20 на 20, 2 – 20 на 10 и 2 – 10 на 10. В предбаннике стены должны быть толщиной в пол кирпича, а в парилке – в кирпич. Нужные бревна быстро нашли, обмерили и отрезали. А уже Алох и Анна с товарками доставят их к пильному станку. Когда брусья были выпилены, а гарбель отброшен – Петрович дал четверых девочек постарше из бригады Елизы в помощь Валере, которому была поставлена задача собирать каркас. А то водят хоровода восьмером вокруг одной трубы. Там и четверо слишком много. Закончив с этим делом, мужчина посмотрел на часы. 9 часов. Теперь можно вместе с Алухой Анной лесть и делать чёрный потолок над их семейным общежитием. Этим они и занимались. До того самого момента, когда Марина Витальевна не начала бить в свою колотушку, собирая всех на обед, сделано к тому времени было чуть более половины всей работы на чёрном потолке. Дело в том, что Петровичу пришлось немало повозивращаться для того, чтобы оставить в чёрном потолке четыре отверстия 40х40 см под будущие дымоходы четвертных секций кана. Но задача была решена. И дальше до самого конца никаких проблем с чёрным потолком уже не возникнет. Спустившись вниз, он в первую очередь осмотрел собранные и разложенные на земле Валлерой половинки каркаса бани, убедившись, что всё сделано на совесть. Потом посетил работы у дымовой трубы сушилки для дерева, выросшей уже до двухметровой высоты, и проверил её отвесность. Тоже вроде всё сходилось. Лиза не схалтурила. После всего этого, выразив всем своё глубочайшее удовольствие, начальник направился вкушать пищу, а все остальные последовали за ним. После обеда всё продолжилось в том же стиле, за исключением, что трём полуафриканкам была поставлена задача намесить ногами глиняного раствора с опилками. А тем четырём девочкам из Лизиной бригады, которые помогали Валере собирать каркас, предстояло лезть на крышу и укладывать на неё утеплитель. Работа им знакомая и совсем не сложная. Сам же молодой человек получил задачу устранить свой хвост в размере последней двери для сушилки, а потом заняться двумя такими же наружными дверями в семейном общежитии. Глядя на поднимающуюся вверх трубу сушилки, Учитель понял, что до её запуска осталось совсем немного. Надо только, чтобы просохла кладка в очаге, кани и самой домовой трубе. Опять же, это произойдёт 1 сентября или даже раньше. С чёрным потолком семейного общежития Сергей Петрович и его ассистентка закончили около 3 часов дня. А девочки из бригады Лизы тем временем уже успели уложить смесь глины и опилок почти на треть всего чёрного потолка. Труба уже достигла высоты 4 м, и клали её теперь не с козёл, а с большой стремянки. Оставалось выложить совсем немного, каких-то полметра. Работа двигалась. Сергею Петровичу надо было готовить на завтра брёвна для распиловки на кровельную доску. Но все полуафриканки были заняты перетаскиванием глиняно-опилочного раствора, а отвлекать их от этого дела он не хотел. Всё равно завтра в первую очередь надо будет положить лаги, и лишь потом, дождавшись, пока схватится клей, лесть и делать над общежитием кессовую кровлю. А пока пока ему делать просто нечего. Перебрав в уме все свои дела, Он не вспомнил ничего действительно важного. В этот момент с колеи, ведущей к кирпичному заводу, выехал Антон Игоревич на оазе с кузовом, полным сорцового кирпича. «О, Петрович!» – сказал он, остановив машину и оглядывая творящуюся вокруг рабочую суету. «Да, у тебя тут тоже все пучком. Кстати, известняк на пробу я на обжиг сегодня поставил». Так что через пару дней будем знать результат. У шамана возникла идея. — Слышь, Игоревич, — сказал он, — подбрось меня до Андрея. Хочу посмотреть на месте, что там и как. — Да, не вопрос, — сказал тот, — садись. Петрович сбегал в цех за своей мусинкой, сел в машину, и они поехали. Езда эта была еще та. Уа славировал между к ней, как слаломист между флажков. «Уж лучше бы я пошел пешком», – подумал Петрович. «Эти пни надо в любом случае удалять. Если будем постоянно по такой дороге возить на стройку пиломатериалы и кирпич, то угробим машину». «Слушай, Игоревич», – спросил он, когда они приехали, «твоим способом с негошеной известью можно только камень рвать? Или для дерева он тоже годится?» В принципе, годится, Петрович. Только вот какое дерево ты так возненавидел, что хочешь просто разорвать его на куски? Не дерево, ответил Петрович, а пни от них, между которыми мы сейчас так знатно веляли. Ты хочешь просверлить в пне дырку, засыпать сухой извести, а потом, заткнув пробкой и налив воды, сделать бах? Что-то вроде того, Игоревич. Так разорвет от этого пень или нет? По идее должно, сказал геолог, склонив голову на бок. Разрыв в щепке, конечно, я не обещаю. Это тебе не тратил и не оманал. Но на несколько частей по числу крупных корней он лопнуть должен. Хотя тут нужно пробовать. Давай попробуем. Но разорвать пень на несколько частей будет вполне достаточно. Дальше мы уж его по кускам разделяем рычажной лебёдкой и цепной пилой. Хорошо, согласился геолог. Вот через 2 дня выйдет известняк с обжига, и если проба хорошо погасится, попробуем бахнуть пару пней. Договорились, Игоревич. А теперь давай посмотрим, что тут у тебя с печью для обжига известняка. А с этой печью было интересно. Во-первых, слой песка в том месте, который Антон Игоревич для нее выбрал, составлял не 50 сантиметров, как на месте дома, не 60 и не 70, а что-то около метра. По крайней мере, когда Петрович спрыгнул в раскоп, глубина ямы была ему где-то до пояса. Во-вторых, кирпич-то привезен, а вот замешивать раствор не из чего, нечем и не в чем. Яму для замеса в песке не выроешь. Конечно, можно притащить сюда и глину, и бетон, и мешалку. Но вот доставлять из промзоны воду, хоть ведрами на руках, хоть возить ее на машине, было совершенной придурью. Об этом мудрый шаман тут же и сказал Антону Игоревичу и подошедшему к ним Андрею Викторовичу. «Значит так», — сказал на это геолог, Во-первых, глубина ямы, раз уж она вырота, не порок, а достоинство. Можно будет без нарушения удобства пользования ещё на полметра нарастить высоту печи, что увеличит рабочий объём примерно на полкуба. Что же касается всего остального, то глину возить придётся, и это в любом случае Бетономешалку, сказал Сергей Петрович. Я отдам завтра ближе к обеду, а то у меня все работы на бане встанут. Баня? удивлённо переспросил отставной прапорщик. Да, Андрей, кивнул в ответ главный строитель плана огня. Лёд тронулся, и ты уже можешь запасаться вениками. Баня это хорошо, Петрович, потёр руки бывший вагенный, мечтательно улыбаясь при этом. И когда же мы сможем отдохнуть как цивилизованные люди? Недельки через две, Андрей ответил тот. Может, чуть позже, но не намного. Ну и славно, повеселимся. Ну вот, вступил Антон Игоревич, кто о чём, а эти о бане. Ну, не о бабах же нам говорить, ответил бравый мужчина. От них и так в глазах ребит. Ладно вам, мужики. сказал геолог, пряча улыбку. Я о деле. То, что здесь надо бурить скважину, это однозначно. В любом случае в нашем доме должна быть вода. Сейчас девки разгрузят кирпич, и я съезжу за буровым станком. Электричество тут уже есть, так что приступим. Вот это деловой разговор, сказал Петрович и спросил. Игоревич, а ты со своим станком пробьешься через известняк? А я и пытаться не буду, ответил тот. Ты обрати внимание, всего десяток метров в сторону от вершины, и уже какое понижение рельефа. Я просто отойду метров на 20 дальше в лес и попробую там. Деревья там выглядят совсем нормальными. А значит, камень либо глубоко, либо его там вовсе нет. Возможно, возможно, сказал учитель. Ты идиот, тебе видней. А без воды нам здесь и в самом деле никак. От промзоны шланг не дотянем. Ну, вот я водой и займусь, сказал бородач. Второй насос у нас есть, так что с этим проблем не будет. Сергей Петрович осмотрелся по сторонам. Хорошо, Игоревич, сказал он и показал рукой. Если здесь будет печь для известняка, то вон там надо ставить кипёлку. А под ней делать ванну для известкового теста. Всё остальное по ходу пьесы, когда поймём, что за известняк нам достался. Думаю, что мне пора. Увидимся вечером. Тебя подбросить? Да нет, Игоревич, я сам дойду, тут недалеко. Когда Петрович вернулся к себе на стройку, было без четверти 4. Пока он туда шагал, недавний собеседник обогнал его на УАЗе, а потом Он же попался на встречу, когда вёз к месту работы буровой станок с полным набором труб. Это вам не лунки под столбы сверлить. В отсутствие Петровича работа на застилке крыши у утеплителем ускорилась, ибо теперь там, закончив основные дела, работали обе бригады. Тот прикинул, что такими темпами через час, максимум через полтора, и эта работа тоже будет сделана. А он пока может побродить с цепной пилой и рулеткой среди брёвен. А Охы, Анна и её подруги, если что, потом отнесут к цеху всё, что он отрежет. До ужина он успел не только найти и отрезать от хлыстов 22 подходящие колоды, но и опилить их все на 30-сантиметровый брус, оставив разделку на доски на завтра. При этом он имел в виду не только крышу семейного общежития, но и крышу уже заложенной бани. Валера тоже успел закончить все три порученных ему двери и теперь отдыхал, сидя на штабеле бруса. Петрович ещё раз напомнил себе, как сподёт горячка, сделать к цеху, казарме и общежитию по одной культурной скамейке вдоль стен. Вот посадит Витальевна на будущий год подсолнечник. Будут на этих скамейках сидеть девки в сарафанах из шкуры лосося и лысбы семечки. А он, блюститель порядка и страж хороших манер, будет их гонять, чтобы не мусорили. Лепота, да и только. Последняя новость прозвучала за ужином, к которому ещё четыре юнные полуафриканки Заиты, Сати, Ферите, Прося, Берите, Барби и Фейле, Фая вышли в новеньких штанах и без рукавках. После двух неудачных попыток целеустремлённый геолог на третий раз всё же пробился до водоносного слоя, и это место находилось приблизительно в 30 м от их будущего дома. И это была весьма хорошая новость, потому что там, где вода, там и жизнь.